Глава 24. Кое-что о тайных переговорах. Бенкендорф. Я дернулся, как от удара хлыстом. Ну, конечно, кто же это еще может быть? Генрихович? Что-то еще интересно за отчество. Не припомню ни единого Генриха среди Бенкендорфов. — Я вижу, вам знакома моя фамилия, юноша, — холодно прищурился Бенкендорф. — Быть может, теперь вы назовете мне свою? «Сука», — подумал я. В эйфории последних дней я как-то успел подзабыть, что тело, в которое я вселился, имеет массу каких-то собственных проблем. Вороньим граем, кого попало, не награждают. Значит, в памяти юного бастарда из Вяземской лавры хранится что-то такое, что пожелали скрыть. Они убили, потому что кому-то этот пацан еще нужен в качестве козыря. Пешки в дворянских интригах. Скорее всего. Во всяком случае, попытка юного Вяземского захватить меня той ночью эту версию подтверждает. Вот только есть одна проблема. Я не знаю то, что знал Демьян Найденов, младший помощник труповоза из трущоб. По косвенным, опять же данным, парень был тот еще жук. Не можете. Крученые усы шевельнулись вслед за уголками губ. Значит, я не ошибся. Между прочим, если вы хотите знать мое мнение, юноша, Этот наряд вам гораздо больше к лицу. «Не особенно хочу знать, но вы все равно уже сказали», — проговорил я. «Кстати, не припомню среди бенкендорфов ни одного Генриха. Дайте угадаю. Вы бастард одной из беспутных дочек Александра Христофоровича? Митрофан — интересное имя для лифлянского дворянчика. Ваш папенька — конюх или лавочник? Или с кем там еще путались потерявшие стыд барышни?» «Если бы я был дворянином, то должен был бы уже требовать у вас сатисфакции, верно?» Он улыбнулся, но улыбка вышла злой. «Это только в том случае, если бы я тоже был дворянином», — парировал я. «А так вы можете просто съездить мне по морде, и гордо уйти с ощущением отмещенного достоинства». Вот теперь его губы расплылись в настоящей улыбке, а в глазах блеснул неподдельный интерес. «Когда я видел вас в прошлый раз, юноша, вы произвели на меня совсем другое впечатление», — сказал Бенкендорф. «Кажется, даже что месяц назад вы были совсем другим человеком. Мелочным крысенышем, продажным и совершенно недальновидным. Может, я просто хотел произвести именно такое впечатление?» Пожал плечами я продолжаю неотрывно следить за двумя все еще закрытыми кабинками. «Интересно, за кем именно вы следите?» Уловив направление моего взгляда, проговорил Бинкендорф. «За молодым Вяземским или за старым Долгоруким?» Кажется, мне удалось все-таки сохранить на лице невозмутимое выражение. Во всяком случае, старому мне бы это точно удалось, несмотря на то, что сердце подпрыгнуло и заколотилось так, что, кажется, слышно было даже на Дворцовой площади. Я медленно взял стакан с морсом, сделал глоток и бесстрашно посмотрел Бинкендорфу в глаза. «Не понимаю, о чем вы говорите», — сказал я. «Кстати, по вашей истории. Про потерянного мальчика и не очень сговорчивого сыщика. Почему он сразу не бросился к тем серьезным дяденькам, которые хотели его нанять? Или к другим серьезным дяденькам, которые, я уверен, тоже существуют и не очень любят первых дяденек? Ведь и в том, и в другом случае он бы получил достойную награду и плюс к репутации сыщика». «Вот и меня этот вопрос тоже интересует, юноша». Бенкендорф вздохнул. «Что такого особенного, заметил сыщик в «Мальчике», что не стал торопиться продавать кому-то информацию о нем?» «Я посмотрел на Бенкендорфа. Интересно, он работает на императорскую канцелярию, как и его дед, или на германскую разведку, как его родственник в будущем?» «Впрочем, тот Бенкендорф был дворянином, а этот утверждает, что нет». Или он вообще сам по себе? Частный сыщик, решивший примазаться к славе Александра Христофоровича Бенкендорфа, почти всесильного главы третьего отдела и просто присвоивший его фамилию только без приставки фон? Да нет. Черты лица, если присмотреться, все-таки узнаваемые. Может быть, сыщику просто тоже хочется поиграть в игру больших дяденек и вернуть к своей фамилии три заветных буквы? Медленно проговорил я. Несколько минут мы молча смотрели друг другу в глаза. В какой-то момент этих гляделок я подумал, что зря повел разговор именно в таком ключе. Теперь этот въедливый тип будет идти за мной по пятам. Если он действительно профессиональный сыщик, то прятаться от него будет довольно сложно. Кроме того, само наличие идущего по следу человека изрядно осложнит жизнь. Потом я подумал, что, может быть, я не так уж и ошибся. Кресеныша, которым был до моего появления Демьян Найденов, этот Бинкендорф не задумываясь сдал бы. Кому? Кто придержал Белокурова бастарда и для каких целей? Понятно, что к этому приложили руку галицины. Ворон играет из их родового арсенала, но они могли просто оказать дружескую услугу не больше. Я вздохнул, не отводя глаз. Мне не очень хотелось оказаться втянутым в местные дворянские интриги. У меня была своя цель, и я намерен был ее добиваться. Чего бы мне это ни стоило. Вот моя карточка, юноша. Не отрывая взгляда, Бенкендорф достал из кармана и двинул ко мне по не очень чистой поверхности стола кусочек черного картона с тесненными золотыми буквами. Думаю, история про мальчика и больших дяденек нуждается в более тщательном расследовании. Кто знает, что там на самом деле будет в конце. Бенкендорф отвел взгляд и встал. Отвел явно не потому, что почувствовал себя проигравшим, а по какой-то иной причине. Возможно, ему было просто некогда. Он приподнял свою дурацкую шляпу, уголки губ дернулись вверх вместе с подкрученными усами. Кажется, один стал чуть ниже другого. «Надеюсь, вы проявите благоразумие и дальновидность», сказал Бенкендорф. «И загляните ко мне в контору, скажем, на днях». Ответ «нет» дать очень просто, не приходить. Если за ближайшую, скажем, неделю вы не появитесь, я подумаю, каким дяденькам мне лучше обратиться. Он стремительно вышел из заведения, оставив меня за столиком одного. Я взял со стола оставленную карточку. Митрофан Генрихович Бенкендорф. Частный сыск, деликатные поручения, профессионально, конфиденциально, с сохранением тайны. Контора на набережной Екатерининского канала. Карточка отличного качества, явно из дорогой типографии. Я покрутил ее в руках, зачем-то понюхал и сунул в карман. В голове царил некоторый сумбур. Кто бы такой ни был этот Бинкендорф, он мог наделать мне немалых проблем. Значит, имело смысл принять все же его приглашение. До того, как он решит, что выгоднее продать меня кому-то еще. Может быть, есть какой-то способ добраться до моей памяти? В смысле, память этого тела. Уверен, если бы я знал все, в чем был замешан Демьян Найденов дома его появления, я не пребывал бы сейчас в такой растерянности. Я готовился попасть совершенно в другое тело. Штора на одной из кабинок зашевелилась. Из-за нее появился князь Вяземский. Один. Вид он имел слегка растрепанный, но не сказать, чтобы довольный, как у предыдущего толстяка. Князь, не оглядываясь, торопливо прошел к выходу, хлопнула дверь. Я мысленно заметался. Бежать следом за ним? И что мне это даст прямо сейчас? Тем более, что загадочная незнакомка в черном продолжала оставаться в кабинке. Одна или нет, я не знал. Я не видел момента, когда они вошли и уединились. Я еще раз посмотрел на дверь, за которой скрылся князь. И решительно устроился поудобнее. Даже не знаю, что именно мне было более интересно. Узнать, кто такая эта дама, или посмотреть вживую на легендарного Юрия Долгорукова, генерала, сломившего хребет турком и захватившего Константинополь. По рассказам моего друга Севера, он был великанского роста, хотя сам он деда не видел, потому что его убили ассасины. Примерно в то время, когда отец моего друга Ярослав Долгорукий учился в университете, то есть очень скоро, Максимум в течение года. Почти сразу, как только Вяземский вышел, занавеска на последней закрытой кабинке отдернулась. Я схватил стакан и сделал вид, что пью. Чтобы прикрыть чересчур заинтересованное лицо. Да, Юрий правда был великаном. Наверное, с Петра Великого или даже выше. Он как будто занял собой все пространство заведения. Вообще было непонятно, как он поместился в крохотной кабинке. Он был не просто высокий. Он действительно был настоящим великаном. Широченные плечи и кулаки размером с мою голову. Ему сейчас уже было, наверное, лет шестьдесят пять. Но ни о какой старческой немощи тут речи еще не шло. В волнистых волосах до плеч уже мерцали серебряные нити, но у того же Виллима их было куда больше. Хотя он значительно моложе. да, ну что ты там копаешься?» Громогласно воскликнул он и отдернул в сторону занавеску с той кабинки, откуда недавно выскочил князь. Я фыркнул. Кислый морс чуть не выплеснулся брызгами на стол. Вместо строгой училки школы благородных девиц из кабинки навстречу долгорукому выпорхнула легкомысленного вида дамочка в красном платье с золотой отделкой. Прическа ее больше не была похожа на крепостной вал. Русые волосы рассыпались по обнаженным плечам, сколотой одним только красным цветком. Я даже усомнился, а та ли это женщина, с которой пришел сюда Вяземский. Но это была она. Я толшна была испавиться от этого ушастого платья. С жутким акцентом затраторила дамочка. А фы толшны мне пятьдесят рублей за то, что я должна была натевать. Какие еще пятьдесят рублей, Аида? Князь Долгорукий развязно хлопнул дамочку по заднице. Твои услуги бесценны. Я слышал все от первого до последнего слова. Ты уверена, что он нас не обманывает? Уверена ли я? Дамочка сделала картинно обиженное лицо. Поверьте моему опыту, князь. Он совершенно не умеет фрать. Значит, он на самом деле видел этого мальчишку. Долгорукий сел на край стола и покачал ногой. И упустил его. Князь. «Фам стоит только пошелать, я найду для фас этого ребенка. Дамочка развязно приобняла долгорукого за плечи и принялась что-то шептать ему на ухо. Тот одобрительно кивал, иногда улыбался и громадной своей рукой поглаживал ее по бедру. «Нет, милая, мне этот малец без надобности». Князь покачал своей здоровенной головой из стороны в сторону. Возможно, он казался таким громадным из-за женщины рядом с ним. Впрочем, она вовсе не была миниатюрной. Я же шел за ними по улице. Они с Вяземским были практически одного роста. Просто мне не нравится, что затевается, и я хотел бы это пресечь. Но, вы же помните, что я всегда к вашим услугам, да?» Тамочка потерла щекой о щеку князя. «Конечно, милая». Он снова похлопал ее по заднице, а другой рукой полез в карман. «Вот, держи. Купи себе каких-нибудь сладостей или на что там хватит». Долгорукий сунул несколько крупных купюр в декольте дамочки, не забыв при этом ее полапать. Впрочем, она была совершенно не против такого обращения. Она только рассмеялась и подалась вперед. Она вела себя как проститутка. Но почему я уверен, что это не так? «Все, ступай, милая!» Долгорукий скользнул губами по шее дамочки и подтолкнул ее к выходу. «Сегодня ночью приду. Не скучай!» Дамочка, виляя бедрами, задрапированными красным шелком и золотистым кружевом, направилась к двери. Только взявшись за ручку, она вдруг вздрогнула, будто почувствовав мой взгляд, быстро обернулась. Наши глаза встретились на какую-то долю секунды, потом я быстро отвернулся и сделал вид, что пью. Но задерживаться она не стала. Вильнув напоследок бедром, она выскользнула за дверь. Князь долгорукий поманил официанта. Тот, без всяких дополнительных понуканий, появился сразу с подносом, на котором стояла большая стеклянная кружка с прозрачным напитком. Князь осушил ее практически одним глотком, похлопал официанта по хелому плечу, чего тут даже пригнулся, бросил на поднос пару бумажек, нахлобучил на голову шляпу и тоже направился к двери. Практически зачарованный его мощью я направился следом. Он не оглядывался. Не пытался определить, не следит ли за ним кто. Он шел сквозь Никольские ряды, как ледокол. Потерять его в толпе было невозможно. Он возвышался над всеми на целую голову. Правда, долгой слежки не получилось. На Садовой Долгорукова ждала карета с его гербом на дверце. То есть он действительно не скрывался. Он настолько не скрывался, что приехал сюда со своим кучером и двумя камер лакеями которые по сравнению с кем угодно другим казались бы здоровенными громилами. На их лицах и фигурах было крупными буквами написано армейское прошлое и боевой опыт. Бархатные ливреи, может, и могли кого-то обмануть, но... В любом случае, телохранители, по сравнению с телом, которое они охраняли, смотрелись субтильными и чахленькими. Великан-долгорукий забрался в карету, кучер цокнул холеным лошадям, взмахнул холостом, И карета укатила. Я постоял посреди садовой, глядя ей вслед. Что это интересное я только что видел? Князь Вяземский встретился с этой странноватой идой, переодетой в строгую бонну. И что-то ей рассказал. Про мальчишку, которого он видел, но упустил. Интересно, уж не обо мне ли речь? С одной стороны, вряд ли Вяземский охотился еще на какого-то мальчишку. А с другой — Довольно хлопотно бывает считать, что все в этом мире вращается вокруг моей скромной персоны. Так можно и впрямь в желтый дом загремить. Может быть, Вяземский нашел какого-нибудь сбежавшего наследника дворянского рода, но упустил его. И поспешил доложить об этом Бонне. Кого, кстати? И тут я понял, что ни одного имени, кроме короткого Ида, в разговоре Долгорукого и той дамочки не прозвучало. То есть я даже не знаю, чьей бонной прикидывалась вульгарная ида, чей род занятий я так и не смог определить. Напрашивающийся вариант был явно неправильным. Я шел по Садовой в сторону Сенной площади и думал то про сцену, который только что стал свидетелем, то про Бенкендорфа. По его поводу я испытывал довольно противоречивые чувства. Это был все-таки не тот Бенкендорф, с которым я был знаком и который сыграл в моей судьбе довольно драматичную роль. Этот Бенкендоров даже дворянином не был. Просто какой-то выкидыш рода. Возможно, пытаясь его задеть, я оказался абсолютно прав. Просто он умеет держать лицо, вот его и не перекосило от слов, которые я ему сказал. А еще ему известна та информация, которая нужна мне. Кто именно припрятал меня в Вяземской лавре? Для чего меня припрятали? В общем-то, ответа на эти два вопроса будет достаточно, чтобы увернуться от этой интриги. Я не собирался тратить на это время, но как раз для этого мне и нужно будет узнать, кто кукловоды. Черно-белая сорока выпорхнула меня из-под ног, взлетела на фонарный столб и обиженно застрекотала. Сорока, сорока. После того, как Сонька-орфистка вытолкнула меня за дверь, я и думать забыл об одной важной вещи. Моя мать. Мамячка упоминала мою мать, чтобы меня подловить, но потом разговор наш к этому не возвращался. Вот еще один человек, который может помочь мне как-то пролить свет на то, в какие делишки втянут этот тощий крысеныш, который, похоже, очень хорошо умеет заводить себе друзей. Может быть, зайти прямо сейчас и спросить? Время начинало клониться к вечеру. Торговые ряды на сенной площади редели, Зато густела толпа, осаждающая входы в питейные, рюмочные и распивочные. Город готовился сменить деловитый дневной лик на разгульный ночной. Вообще-то я ушел из усадьбы, пообещав принести каких-нибудь напитков. Вдруг вспомнил я. А сам пропал на несколько часов неизвестно где. И чуть было не собрался зайти еще в одно место, способное меня задержать. Я остановил тележку уже собиравшегося уходить, торговца квасом, Забрал у него последние три бутылки напитка и поспешил в сторону конного переулка.